Черепаха. Что это? С интересом спросил Женя молодой Алан. Цех доменной печи. Перед ними возвышался монстр, что уходил высоко вверх, почти под самую крышу. Теперь тут был тих раньше печь выдавала в год по 2,9 миллиона тонн алюминия. Она разогревалась до 660 градусов, и все кругом гудело и выло, а в самом цеху был как в аду, температура зашкаливала за 30. Завод закрыли по совету Лекси. Более 12 тысяч людей, что так или иначе были связаны с работой комбината, были переселены в новый город. Это дало экономике сократить расходы, ведь металла хватало, а печи потребляли слишком много энергии. Гидроэлектростанции работали на пределе, нехватка воды понизила уровень водохранилища более чем на 15 метров. В городах присутствовал веерное отключение электричества, только так и можно было еще экономить то, что оставалось. Да что говорить, поливать поля было нечем, надо было просто экономить воду. О, вот Алан и согласился на закрытие комбината. Лекси также посоветовала прекратить отгружать сырой лес за границу. Да все очень просто. Спилили и отправили. Никакой головной боли. Но программа убедила правительство остановить этот процесс. Она привела сотни доводов, десятки расчетов, что надо строить свои фабрики и отпускать только готовую продукцию. И вот теперь в районе заработали первые шесть цехов по переработке древесины. Пошел идеальный кругляк для строительства домов, фанера доски высочайшего качества. Первое время китайцы возмущались, не хотели покупать, бойкотировали, но недолго. Программа следила за выполнением контрактов. Спилили лес, обработал землю и высадил саженцы. Если нет, то Лекси выставлял штраф, сама лично снимала с должностей директоров, и уже новое начальство лично выезжало на просеку, чтобы убедиться, что кедры посажены. Леса восстанавливались. Программа сократила пашни, она рассчитала необходимое количество зерна, фруктов и овощей, чтобы те на 100% шли в магазины, а не на прокорм свиней. Она проанализировала расход воды и сократила потребление ее в городе, тем самым повысив качество. Лекси постаралась разобраться с вечными, как многим казалось, поселениями беженцев. Эти районы превратились в головную боль Европы, те не знали, что с ними делать. Почти сотню лет назад, после военных конфликтов на Востоке, что организовала Америка, люди бежали, но далеко уйти им и не удалось. Европа испугалась нашествия беженцев, как саранчи, закрыл границы и, стараясь придать вид гуманизма, создала для них поселение. Сперва там проживало 10 тысяч беженцев, им даже построили больницы и школы, выдавали пособия, а те просто сидели, ничего не делали, спали и плодились. Прибыли еще беженцы, и вот города распухли, теперь в них проживало уже 50 тысяч. Своя полиция, своя администрация. А Европа все кормила и кормила их. Пробовали создать фабрики, но кроме женщин там никто не работал. Мужчины предпочитали делать вылазки за пределы своего мини-государства. Их отлавливали, сажали в тюрьмы и опять выпускали. И вот настал момент, когда временные города для беженцев Поглотили в себя уже 350 тысяч. И с каждым годом они пухли и пухли. Европа с ужасом смотрела на то, что там творится. Правительство было вынуждено признать, что оно уже не в состоянии их контролировать. Это что чума, медленно распространяется все дальше и дальше. Ливия, Сирия, Египет, Алжир, Роман. Города-призраки появились в Греции, Болгарии, Румынии, Италии. Были попытки создать во Франции... Но активисты перекрыли дороги и даже военные не могли ничего поделать. Лекси предложил пойти на радикальные меры. Эфиопия национализирует все пахотные земли. За это Европа выделила им огромные субсидии. Были построены небольшие дома буквально через каждые 100 метров. И первых беженцев силы вернули на землю. Им специально не выделили технику, только лопату и кирку. Но люди начали заниматься делом, их мысли отвлеклись, стали добывать еду, сперва для себя, а после по централизованной системе закупок Эфиопия скупала излишки. Программа Лекси старалась разрулить этот бардак, что люди в очередной раз сами себе натворили. Она хладнокровно расчерчивала пустоши на квадраты, проектировала водоканалы. Жестко ограничивала поселенцев в правах на землю, чтобы те не устроили очередной бедлам на новом месте. За выполнением ее новых правил следили сами же люди. Потребовалось не одно десятилетие, но Лекси справилась. Она закрыла последний город-призрак для беженцев, и Европа с облегчением вздохнула. В эту программу подключились Конго, Танзания, Южный Судан и еще с десятых стран. Лекси перераспределяла продукты питания по материкам. Она контролировала квоты, и теперь было невозможно завести мясо больше, чем его могли употребить. Лекси выравнивал экономику. Не всем это было по вкусу. Американцы объявляли санкции, требуя все вернуть обратно, но тут же, как по команде, ей объявляли те же санкции сразу 30 или больше стран. И Америка, скрипя и проклиная всех, соглашалась с новыми правилами Лекси. Разумное перераспределение ресурсов позволило уравновесить экономику, отчего инфляция спустилась почти к самому минимуму. Экономисты удивлялись, не верили показателям. Лекса следила за тем, чтобы заводы не выпускали лишнюю продукцию, чтобы все утилизировалось. Программа нашла много способов, чтобы занять население, и за все это платило правительство, ведь у него всегда было много денег. Всегда. Бади, не спеши, вон еще саженцы подвезли. Ава села на свой квадроцикл и подъехала в сторону крутого склона, где высаживается кустарник, что должен был предотвратить эрозию почвы. Работа шла вручную, да, техники было достаточно, но Лекси специально все рассчитала. Если в городе не было работы, и человек был работоспособным, она снимала с него дотации. И тогда, хочешь или нет, приходилось идти на социальную работу. Вот люди высаживали целые леса вручную. Лекси совместно с людьми строила планы на десятилетия вперед. Закрывались фабрики, запускались проекты по очистке рек от затонувших барш и того, что скопилось на их дне. Строились перерабатывающие заводы, которые уничтожали уже давно забытые полигоны мусора. У людей появилась гордость за то, что они делают, появилось много свободного времени. Ведь теперь не надо было соревноваться, у кого больше ВВП или кто чего больше произвел. Лекси этого не позволяла. Она жестко пресекала любые попытки саботажа, которые могли перерасти в торговые войны. Ей дозволили управлять финансами государств. И теперь некоторые министерства уже не консультировались с ней. Они были обязаны получить от нее одобрение. Можно ли назвать это программной диктатурой? Да, наверное. Так и есть, но люди согласились с выбором. Они понимали, что сами не могут окончательно справиться с тем бардаком, который сами же создавали. Раньше были сильные государства, которые диктовали, что и кому делать. Но это всегда приводило к перекосу не только в экономике, но и в человеческих отношениях. Лекси учла прошлое человек вычеркнула много и поставила в ранку недозволенного, противозаконного. Она не могла все сделать сама, но у нее была целая армия единомышленников среди людей. И вместе они изменяли человечество. Прошло время, и вроде бы как голод пропал, всем стало хватать пищи. У всех так или иначе была крыша над головой, работа. Лекси старалась исправить перекосы в образовании, но она не могла заставить всех учиться. Пришлось менять правила социального статуса. Действия программы привели к всплеску новых изобретений, что позволили разработать новые виды энергии. Теперь небо, уже не коптили ТЭЦ, и никто не боялся взрыва атомного реактора. Были построены новые космические станции, на которых проживало более пяти тысяч людей. Зачем это людям? Но они хотели лететь дальше к звездам, это просто детское любопытство, и лекси им помогала. Веди, смотри, это зеленая черепаха. Ее коричневый панцирь скользил в толще воды и чуть искажался. Девочка присела на край лодки и стала внимательно смотреть, как черепаха подплыла к камню, что был покрыт кораллами, и что-то стало там у него откусывать. «А ты знаешь, что они существуют с Мезозойской эрой? Их строение почти не изменилось», — ответила Дайна. «Она их теолог и приехала на остров Майота, что рядом с Мадагаскаром». почти пропела девочка, опустила голову в воду, в надежде, что так лучше рассмотрят. Люди изменились. Помогла ли им в этом Лекси, она не знала. Ее электронные связи, что опутали весь мир, не могли на это ответить. Она, как и свойственно машине, сухо сопоставляла цифры, строила свои графики и показатели. Всего лишь следовало изначально заложенному плану помогать людям. И теперь Лекси планировала изменить законодательство стран, чтобы убрать границы.